Глава 4. Где город поворачивается другим боком. Из гостиницы, которая снаружи выглядела э таким серебристым шаром, уходили тихо, не став беспокоить почтенного хозяина. Благо, тот отходил ко сну рано и того же ожидал от гостей. Вещей было немного, а что имелось уместилась в весьма просторную сумку. Слушить мне вот нехорошо. Я за конюшни уплатил, но Итну отписался, чтоб забрал их, закинет на станцию, а там отправит с человеком верным. Эдди вновь вздохнул. Если что, то затраты я возмещу, поспешил заверить Чарли. Но Эдди лишь отмахнулся. Не в том дело, а мы же ехали вместе. И фамилия у нас одна, и тебя свяжут со мной, думаю, что дам. Оно хорошо считать, что с дураками дела имеешь. Да дураки бы мастеров не зацепили. Они ныне, конечно, не те, что прежде, но тоже не глупые. Стало бы, если найдут священника, то и меня вычислят быстро. Плохо. Чарльз попытался придумать что-то, но в голову ничего не приходило. Я бы сказал, что вовсе дерьмово. Улицы были пусты. Они освещались огромными шарами, которые свисали с толстой веревки, словно яблоки. Шары светили неравномерно, и на стенках их виднелись пятна, будто яблоки подгнивать стали. Пахло так же. Дымом, гарью, железом. И еще сотни алхимических растворов, смешавшихся вместе. Где-то над домами... Весел покров жёлтого тумана. Поэтому надо быть готовыми, что уходить придётся в спешке. Эхо шагов тонуло в железных стенах, и Чарльзу подумалось, что железа здесь как-то слишком уж много. Что это железо, если разобраться, оно повсюду, и от этого становилось не по себе. Где-то впереди раздался грохот. Что-то свистнуло, и по узкой улочке проползла железная гусеница. Она двигалась медленно, рывками. Тонкие ноги ходоли с трудом удерживали тяжёлое тело, и то покачивалось, и от натуги пыхло паром, жёлтым, едким. Вопрос в том, как уходить. Чарльз закрыл лицо рукавом, милли чихнула и тоже рукав подняла. Наут Эдд протянул ей платок, а второй Чарльзу. Завяжи, тут порой тяжко. Итон вывезет, если что. Не за бесплатно, но вывезет. Хотелось бы верить. Ибо если чудом выйдет пересечь пропасть, а потом и горы, которые определённо поднимали вовсе не для того, чтобы их мог пересечь любой желающий, то с мёртвой пустыни так просто не получится. И дир резко обернулся и прижал палец к губам. Знаком указал на стену, и Чарльз послушно прижался к той. Спиной он чувствовал холод камня и неровность его. Милли встала рядом, и в руках её появились револьверы. "Да что происходит?" Но тут Чарльз услышал звук шагов. Тот, кто шёл, не прятался. Он ступал медленно, слишком уж медленно. А ещё Он был магом, и это Орвот, сказал Чарльз, выдыхая с немалым облегчением. Сердце бешено колотилось, а руки вспотели. И не только. Эдди тряхнул головой. Выходи уже, я тебя слышу. Огромная тень отделилась от стены, и Чарльз подумал, что охотника из него точно не получится. Он не чуял орка и не видел, пока тот просто не возник перед Чарльзом. Прошу прощения. А вот некромант приподнял шёлковый цилиндр. Но мне показалось, что вы решили нас покинуть. Не показалось, мрачно произнёс Эдди, убирая револьверы. С нами небезопасно. Я уже понял. Слышал, беседовали вы громко, а у моего нового друга до крайности чуткий слух. Просто поразительно. Почему-то все посмотрели на Чарльза, а он даже не сразу сообразил, почему смотрят, а сообразивши, обругал себя. Идиот. Надо было полок защитный поставить. Ведь всегда же ставил, а тут, извините, Чарльз сумел взять себя в руки. Подозреваю, начинает сказываться переутомление, и мы с вами можем быть полезны друг другу. Орк вот перехватил Щигальскую тросточку. В руке он держал дорожный сукваяж. Судя по позолоченным уголкам, одной весьма уважаемой фирмы. В конце концов, мы преследуем одну цель. Именно, прогудел орк, озираясь. Идти надо. Эдди вздохнул. Мелиссента погладила Чарльз за по руку, успокаивая. Мал с кем не бывает. Только спокойствие это не добавило. Если их подслушивали эти двое, то мог ещё кто-то. Идём, там на месте поговорим, Эддер развернулся, только тихо, ни к чему привлекать лишнее внимание. У Чарльза тот же возникли сомнения. Сложно представить, что компания из орка, полуорка, пары магов и одной девицы, одетой совершенно неприлично, в принципе способна не привлекать внимания. Но тут же снова себя обругал. "Стань рядом, отвод глаз накину", сказал он. "Послушали. Дальше, дальше просто шли, и дальше, и ниже. Город этот, состоявший из камня и железа, ладил улицы и закоулки, среди которых человеку незнакомому было легко затеряться. Вот и Чарльз весьма скоро вовсе перестал понимать, куда он идёт. Прямо влево и снова прямо" Почти протискиваясь меж двух стен, вниз по ступеням и прямо. Стены уже где-то выше, и опять вниз, а потом ещё и ещё, пока они не оказались где-то под землёй. Здесь город продолжался, выгрызая себя в камне. Под ногами хлюпало и воняло изрядно. Плотки пригодились, хотя вонь всё одно пробивалась. Хуже всех приходилось Орку. Он терпел, но Чарльз спиной ощущал его раздражение. Не сорвался бы уже почти. Идди тоже что-то такое почуял. Это нижний уровень, хотя и не самый нижний. Куда уж ниже? Некромант протянул орку жестянку. "Прошу, нанесите на верхнюю губу. Это несколько притупляет запахи. И вы тоже, леди, господа". Отказываться Чарльз не стал. Если уж кто и знает, как избавиться от вони, так это некромант. Мазь слабо пахла травами. Впиталась она быстро, а спустя несколько секунд окружавшие Чарльз запахи поблёкли. "Спасибо", сказал он. "Не за что". Жестянка исчезла в кармане кашемирового пальто, явно сшитого на заказ. А они остановились. Этот дом стоял словно бы на особницу. Да и не дом вовсе. Каменный куб, на который поставили еще один, но как-то криво, а потому его поспешили закрепить деревянными подпорками и галереями, что соединяли дом с другими, почти полностью ушедшими в камень. «Погодите, постойте». Эдди потер руки. «Я сейчас». Он сунул пальцы в рот и издал тонкий свист, на который в доме открылась дверь. А вот интересно. Чарльз эту дверь и заметил-то только когда та открылась. Даже не дверь, кусок стены вдруг в эту самую стену провалился. Эдди заглянул в провал, после вовсе в нём исчез, но вернулся до того, как Чарльз начал волноваться. "Идём", сказал он, и что-то в голосе заставило насторожиться. "Но нет, в доме было пусто и темно". Провода стояло хлопнуть в ладоши, и где-то под потолком слабо засветились полуразряженные камни. Только Эдди, человек, который стоял у стены, был невелик, но это всё, что Чарльз смог о нём сказать. Слишком темно, да и человек кутался в просторные одежды. Слушок пошёл, что за тебя заплатить готовы. Много? Не так много, чтобы здравомыслящий человек рискнул. Человек набросил на голову капюшон. Но сам знаешь, здравомыслящих тут немного, потому поостерегись. Чарльз удержал за руку Милли, готовую шагнуть на свет. Мрак работает, и кто бы ни стоял там у стены, увидит он немного размытые силуэты, на которые и глядеть-то не хочется. Спасибо, друг. Не за что. Живи и, если что, то я тебя не видел. И я тебя «Еда там, вода тоже. Правда, фильтры маленько барахлят, но переберёшь. Только фильтры? Ищи, что найдёшь, то твоё. А мастерская?» Закрылась. Это человек произнёс с тоской. «Не слышал о новом законе?» «Каком?» «А, ну да, ныне законов стало как-то слишком уж много. В общем, чтобы мастерскую держать, надо бы наполучить лицензию». а для того пройти освидетельствование у мастеров, чтобы, значит, подтвердить статус и знания. Эдди выругался. Многие уже ушли. Я вот ждал. Думал, может, отменят. Но третьего дня, помнишь Бена? Который одноногий? Его. Он вроде как закрылся, но людям знающим помогал, как попросят. Кто-то донес. И забрали Бена. Суд был. Дали штрафа. А откуда взять, когда все конфисковали в доход города? Ну и пойдет, стало быть, тоннели строить. Нет, Эдди, ты как знаешь. А чтобы освидетельствование пройти, надо бы на в мастерской поработать. И ладно бы просто даром. Так нет, сто пятьдесят золотых, представляешь? Возмущение мастера было вполне искренним. И дело даже не в том, что это, мать его... Он добавил пару слов покрепче. Многие пропали Эдди. Вроде как решили лицензию взять. Там с ней и послабления обещали: налоги ниже, право участвовать в аукционах и вовсе продавать через верхние мастерские. И решились. Вышло, а потом пропали. Не все, некоторые из крепких мастеров. Ни про криворота, ни про шипа я больше не слышал. Нет Эдди. чтобы тут не затевалось, оно точно не к добру. Так что я сыто на мухожу. А он уйдёт и вернётся. У него ж поезд, хотя я уже начинаю думать, что этот поезд ему надолго не оставят. Рад был повидаться и удачи тебе. Человек выскользнул сквозь щель в стене, и стало тихо. В тишине этой было слышно, как потрескивает искра, попавшая под колпак лампы. И гудят трубы в стенах, а ещё где-то там далеко капает кран. Или не кран, но капает. Да уж. Идти поглядел на светильники, которые скорее сгущали тьму, чем давали свет. Честно говоря, не знал, что так. Я тут давненько не был, с полгода точно. Но такое, думаю, об этом тоже следует побеседовать. С тошнотворной бодростью произнёс Орвуд. Но для начала стоит заняться нашим пристанищем. Чарльз, вы сумеете зарядить лампы? Сумею. Чарльз прищурился. Накопители в системе стояли нестандартные. Да и сама она, питавшаяся от короба, выглядела незнакомой. Чудесно. Я тогда займусь плесенью. Некромант снял белоснежные перчатки, отправив их в нагрудный карман. Чарльз. Полагаю, здесь частенько случались выбросы энергии, а вот экранировали помещение давно и защиту не обновляли. Отсюда он продолжал говорить что-то ещё, заполняя пустоту. Тут мастерская была, сказал Эдди. Это старый знакомый, мастер. Не тот, который от основателей, но неплохой. Мы поладили. Я ему приносил кое-что на продажу, вряд ли законного происхождения. И брала опять же камни. Милли заряжала. Хотя это долго, да, туда назад тут всегда хватало тех, кто за недорого готов был зарядить камни. А оно вон как вышло. Не сдаст? уточнила Милли. Понятия не имею, сам вряд ли. Он мне кое чем обязан. А такие люди верят в удачу. Но если возьмут и прижмут, тогда да, запираться не станет. «Это логично. Другое дело, что о нашем знакомстве никто и не знает, так что шанс есть». Чарльз откинул крышку ящика и вытащил первый из дюжины камней. Крохотный совсем и силой заполнился быстро, впрочем, как и остальные. А схема интересная, и сама мысль заменить несколько крупных и дорогих накопителей более мелкими и дешевыми достойна внимания». Любопытно будет посмотреть, надолго ли их хватит. Но света стало больше, хватило, чтобы разглядеть место. И вправду мастерская, точнее, её остатки. Столы, какие-то ящики под ними и другие на стеллажах, что вытянулись вдоль стены. Массивная туша сварочного аппарата, правда, изрядно закопчённого и вряд ли рабочего. голем, от которого сохранился лишь остров, и тот частично плавильная печь. Дорогая штука, но слишком тяжёлая, чтобы тащить с собой. И вряд ли новая, иначе её бы продали. Жилы на втором этаже, сказал Эдди. Только он ещё та свинья. И оказался прав.